Глава 23 «А ты за кого меня держишь?» Он шагнул, нависая, и я едва не попятилась. «За самодура или ревнивого идиота? Простая мысль — предупредить или попросить проводить тебе в голову не пришла?» «Я не хотела тебя будить. Хотела, чтобы ты нормально отдохнул после всего». Я обхватила себя руками, прокусила губу, удерживая снова не, кстати, навернувшиеся слезы. Хотела как лучше, получилось как всегда. Вечно я все порчу. О, да, я прекрасно отдохнул, гадая, когда меня позовут поднимать твое тело. Не могла оставить записку. Всего-то надо было пару строк черкнуть. Записку? Обида поутихшая была, снова взбурлила, отключив мозг. Я метнулась к столу, схватила бумажный листы ручку, наспех нацарапала, протянула Винсенту. «Такую?» Муж приподнял бровь. Посредине белого листа красовалось две фигурки. Голова, кружок, платье-треугольник, палки-ручки, на одной из которых висела то ли фашистская каска, то ли люлька, то ли все-таки корзина. Вокруг ряды квадратиков, на верхних сторонах которых виднелось нечто, беспристрастному взгляду напоминающее «Хм, неважно, художником я всегда была от слова худо. «Это наскальная, в смысле, настольная живопись? Что-то тебе прояснило бы?» Не унималась я. Сразу бы понял, где меня искать. Винсент открыл рот, закрыл, помолчал, не обращая внимания на то, что я продолжала сверлить его возмущенным взглядом. «Я забыл». «Я вытаращила глаза». «Ты говоришь, как образованный человек, и...» Он развел руками. Совершенно вылетело из головы. «А ведь и в самом деле, если бы мне довелось поговорить с кем-то, ну пусть о теории Струн или подобных замудренных вещах, в жизни бы не поверила, что этот человек неграмотный. Да и, строго говоря, меня и неграмотной назвать трудно. Да чего же дурацкая ситуация!» «Значит, нужно было меня разбудить!» «Если уж поход на рынок никак не откладывался», — добавил Винсент уже почти спокойно. «Я тоже забыла». Пальцы сами собой затеребили юбку. «Я заставила себя оставить в покое несчастную ткань. Это оказалось непросто. Еще сложнее — поднять взгляд». «Забыла про убийцу после вчерашнего». Щеки запылали, но, кажется, вовсе не от стыда. мысли были вовсе не о том. Хотела приготовить тебе что-нибудь свежего». А потом Кэрри зазвала на рынок, и я не стала отказываться. Думала, ты проспишь еще долго, а мне нужно разобраться, что здесь и как. Винсент приподнял бровь. Когда я сказал вчера, что можешь вести хозяйство по своему усмотрению, то не думал, что ты решишь готовить собственноручно. Я люблю готовить, и у меня не так много возможностей сделать для тебя что-нибудь хорошее. Я опять сникла, вспомнив, чем кончилась попытка причинить добро без спроса. «Прости меня, пожалуйста, за то, что плохо про тебя подумала, и за то, что накричала». Винсент медлил с ответом. Я не торопила его. В конце концов, глупо полагать, будто стоит извиниться, и все произнесенные в пылу ссоры гадости сами собой сотрутся из памяти. Даже если извинения будут приняты, нужно время остыть по-настоящему, и давить только хуже делать. Вдруг он нахмурился, точно к чему-то прислушиваясь. В следующий миг я сама ощутила, как колыхнулось нечто, словно сквознячок пробежал по магической ткани мира. Перед лицом Винсента повисла серебристая летучая мышь. «Я пришла поговорить!» – произнесла она голосом ректора. Винсент снял шею череп ворона, серебристая птица вспыхнула и исчезла. «Я в отпуске!» Голос мужа утратил всякое выражение. «А нас?» «Мне захотелось провалиться сквозь землю. Ну да, я догадывалась. Но одно дело догадываться, другое узнать точно. Я ушла бы из кабинета немедленно, но Винсон все еще подпирал плечом дверь, и миновать его никак не получится. «Мия, давно нет никаких нас!» Все так же безэмоционально произнес он. «Хорошо». О том представлении, которое ты затеял, оба ты глупой, якобы как женитьбе. Выпусти меня! прошептала я одними губами. Он покачал головой. Пожалуйста, также беззвучно произнесла я. Я захожу, сказала тем временем ректор. Вестник, вспыхнув, исчез, и тут же мелодично прозвенели невидимые колокольчики. Винсент выругался. Прости. Я забыл забрать у нее ключ. Пойдем встретим гостью. В конце концов, сейчас это и твой дом. Я покачала головой. Нет, не мое дело, кто у тебя был до меня и что между вами произошло или происходит. Ничего не происходит. Да вижу, это ничего. Это ничего едва не стоило мне визита к инквизитору. Хотя, с другой стороны, не пожелай ректорша от меня избавиться... Винсенту и в голову бы не пришло жениться на мне, чтобы избавить от опасности, как он сказал. Как же больно думать, что вовсе не страсть им двигала. жирубишусь не иначе. Умный, заботливый и в постели, при одной мысли об этом потеплело внизу живота. Чего еще от мужика хотеть? Чтоб любил? Я бы с радостью встретила гостя вместе с тобой, особенно если бы ты помог не наделать ошибок. Начала я, осторожно подбирая слова. «Если бы она пришла как гостья, но она пришла объявить меня пустым местом и...» «Сегодня я чуть с ума не сошел при мысли, что с тобой что-то случилось. Стал бы я так волноваться из-за пустого места?» «Еще немного и зареву». Я порывисто шагнула к нему, кнулась лбом в плечо. «Спасибо, но я не могу разговаривать, как ни в чем не бывало с женщиной, которой мне хочется вцепиться в лицо». «Ты ревнуешь?» – рассмеялся Винсент, крепче прижимая к себе. «Нет. Да. Но дело не в этом. Не только в этом. Как же ему объяснить то, что я себе толком не могу объяснить?» «Я боюсь, что не выдержу и попытаюсь повыдирать ей патлы Это правда. Я ведь не леди, а дочка-уборщица. Но главное, некоторые вещи должны оставаться между двоими, и третьему в них делать нечего». «Да». «Мне противно от одной мысли, что ректорша пытается втянуть меня в игру «Подели мужчину». Винсент что, вещь? Или скотина бессловесная, которую куда поведешь, туда и пойдет? Так даже собака сопротивляется, если тащить ее туда, куда она не хочет?» «А некоторые в прошлом и в настоящем им делать нечего». Винсент приподнял мне подбородок, заглядывая в глаза. «Мы были вместе, это правда». Поссорились, когда я отказался от должности ректора И окончательно прекратили все нерабочие отношения, когда Мия заняла эту должность Все в прошлом В качестве кого я буду разговаривать с ней? Я попыталась отвертеться в последний раз В качестве моей жены, хозяйки дома Винсент погладил меня по щеке Выше голову Это она здесь, непрошенная гостья — Не ты. И знаешь, я рад, что ты ревнуешь. Это значит, я тебе хоть немного дорог. — Ты очень мне дорог, — прошептала я. — Правда, не знаю, как так. Договорить он мне не дал, поцеловал. И через полмига я обвивала руками его шею, забыв и про ректоршу, и про всех на свете баб. Ненадолго по ногам пробежал сквозняк, И прежде чем мы отстранились друг от друга, раздались медленные хлопки и ненавистный голос произнес. Отличное представление! Браво! Я бы шарахнулась, но Винсон держал крепко. Не торопясь, завершил поцелуй и поднял голову. Представление? Прошептала я одними губами. Он улыбнулся, также беззвучно ответил. Нет. Погладил меня по щеке, прежде чем развернуться. Войдя без приглашения в дом Молодоженов, можно еще и не такое увидеть. «Молодоженов!» — фыркнула ректорша. «Еще расскажи про первую брачную ночь и заверь, что собираешься вести эту в храм». «Тебя стали интересовать неприличные рассказы?» — приподнял бровь Винсент. «За этим не ко мне. А в храм мы действительно собирались» но нежданные гости заставили задержаться. — Хватит! Поначалу это было даже смешно, но игра затянулась. — Я не играю чужими душами, Мия! — Винсент протянул руку. — Верни ключ, пожалуйста. — Хорошо. Ты добился своего. Я была неправа. Доволен? А теперь давай закончим балаган. Если уж тебя почему-то так заботит судьба этой девки, я готова договориться с университетом Каэрта и выделить для нее деньги на поездку и сопровождение. Они любят диковинки. Женщина-некроманты им понравится. И начнем все сначала. «Верни ключ, пожалуйста», — тем же ровным тоном проговорил Винсент. «Да ты меня вообще слушаешь?» Он молча ждал, не опуская руку. Лицо ректорши покрылось красными пятнами. «Забирай!» Она вытащила из-за корсажа изящное кольцо, повешенное на цепочку, так же, как носила Кэрри. Вместо того, чтобы вложить в ладонь Винсента, швырнула его, не глядя. Артефакт повис в воздухе, вернулся к хозяину. «Спасибо!» — вежливо улыбнулся муж. «Чая? Сядем в малой гостиной?» «Благодарю! У меня еще много дел!» Ректорше удалось справиться с собой. «Восстановление здания факультета потребует много времени и средств. Еще и компенсации семьям погибших. Боюсь, эти средства придется изыскивать за счет сокращения штата». «Возможно». Винсент жестом указал ей на дверь, двинулся следом, не выпуская моей руки, так что и мне пришлось идти за ними. «Я не слишком силен в финансовом планировании» так что едва ли смогу подсказать что-то умное. Но если у кого-то из родственников погибших студентов появятся ко мне вопросы, готов на них ответить. Его лицо на миг омрачилось. Не скажу, что с радостью, но это меньшее, что я могу сделать. Вопросы есть у генерала-инквизитора. Теперь в голосе ректорши не было ничего, кроме светской вежливости. И у университета. Оба непременно захотят видеть тебя и твою жену. Последнее слово она произнесла так, словно увидела дохлого таракана. Винсент сжал мою руку, но я не собиралась сстревать. Куда больше меня волновало, сказанное парой реплик раньше. Но опять же, влезать в это только все портить. Пусть назначают время. Пожал плечами Винсент. Скрывать нам обоим нечего. Уверен? Совершенно. Входная дверь открылась перед ректоршей сама. Винсент поклонился. Мы с женой всегда будем рады принимать в гостях госпожу ректора. Жаль, что у вас не нашлось времени на чай. Мне тоже жаль, что так вышло. Натянуто улыбнулась она. Всегда грустно, когда рушится Многообещающая карьера Грустно, когда заканчивается жизнь На контрасте с выражением лица ректорша Улыбка Винсента казалась безмятежной Все остальное поправимо. Как знать, как знать Она снова натянута улыбнулась Рада была тебя видеть Взаимно Ну, вот и все Муж обернулся ко мне. «Извини, что тебе пришлось все это выслушать, но нужно было сразу дать ей понять, что я не стыжусь тебя и ни о чем не жалею». «Может, ты пожалеешь?» — буркнула я. Он хмыкнул. «Я пожалел бы куда сильнее, оставшись в стороне». Он взъерошил мне волосы. «Не принимай близко к сердцу. Как вчера сказал профессор Стери...» Профессора нельзя выпнуть под зад, как студента. Это будет решать ученый совет. И никому из членов совета такие прецеденты не нужны. Каждый начнет думать, а что, если следующим окажусь я? Так что не бойся, я по-прежнему в состоянии тебя защитить. Я не боюсь, то есть боюсь не за себя. Выгнать себя у нее может и не получится, но жизнь подпортить сумеет. Гранты, проекты, публикации. Не знаю, как все это называется здесь. И все из-за меня. Не из-за тебя. Каждый из нас поступает, как считает нужным, прекрасно сознавая, к чему это приведет. Винсент чмокнул меня в кончик носа. Так что правда, не принимай близко к сердцу. Я вполне отдавал себе отчет в том, что делаю, и каковы могут быть последствия. Позавтракаешь со мной, а потом в храм. Последние его слова потонули в грохоте Я, подпрыгнув, обернулась Кэрри, разинув рот, таращилась на нас, а по полу катилось ведро Рассыпая овощные очистки, яичную скорлупу и рыбную требуху Господин профессор, не ругайтесь, я сейчас все приберу Сполошилась она Ерунда Винсент повел рукой Я снова ощутила, как колыхнулась магия И грязь исчезла, оставив пустым и ведро Так вот как ему удается держать такие хоромы в чистоте без прислуги. Полезная штука, бытовая магия. Жаль только, учить меня ей будут не скоро. Винсент говорил, что там сплетаются несколько стихий, а я свой этот до сих пор толком не контролирую. Господин профессор. Кэрри смирила меня недобрым взглядом. Разрешите с вами поговорить? Говори. Без... У меня нет секретов от жены, разве что они есть у тебя. — Жены? — охнула Кэрри. — Тогда? Она опустила голову, потом упрямо вскинула подбородок. — Простите, господин профессор, ежели я много себе позволяю. Да только ничего, кроме добра, от вас за эти годы не видела. И, словом, вам бы к инквизиторам сходить да провериться.